Глава 6. Первая кровь. Профессор, а почему тут небо фиолетовое, спросил рядовой Саксен, а всякая флора красная какая-то? А это всё из-за атмосферы, благодушно ответил Воронин. Свет по-разному преломляется на земле и на воде. Да и газовый состав разный у нас, хм, азота много плюс кислород, а здесь вместо азота аргон и неон. А главное, атмосфера в Данианской очень толстая. Вон ночью звёзд почти не увидишь. Из-за этого и растения красные да оранжевые. Профессор ехал верхом спиной к коробус с петставара в окружении десантников, пообещавших Кузьмичёву защищать Воронина до последней капли крови. БМД ехал на охоту. Причём в сафари принимали участие и девушки: Алла и Наташа. разместились в отделении для десанта. Естественно, взяли их не на пикничок, надо было исследовать добываемое мясо на предмет питательности и усвояемости. Вдруг да мясо какого-нибудь местного гадзелоида ядовито для homo sapiens. Метаболизм не тот или ещё какая-нибудь хрень. Кузьмичев ехал впереди, сбоку от башни, держась за пулемет, касание вороненого металла малость успокаивали. Все-таки крупнокалиберный. Всего в километре от базы они убили первого соискателя на строчку в меню, как выразился Марк Виштальский, огромную животину, ужасно похожую на кита и бегемота одновременно. Его жабья пасть впечатляла набором остреньких конических зубиков, Но ещё большее почтение внушали огромные когти, каждый размером с кривой кинжал и числом 8 на каждой лапе. С лёгкой руки Марка животину нарекли гипоцетом. К великому сожалению, гипоцетину даже в рот взять было нельзя: твёрдая и упругая, как резина мясо бегемота-кошелота, и ещё и воняло примерско аммиаком. Поехали дальше. Дальше была мутная бурливая река Деревья не подходили к самому берегу, они толпились на возвышенности и тянули к воде истончившиеся ветви. Стволы деревьев покрывала пористая кора, мягкая как поролон, с розовым отливом. Кора чуть заметно пульсировала, а когда мимо проезжала БМД, то ее морщило и кукожило. На узкий песчаный пляжик не тянуло прилечь. Песок дырявили воронки, на дне которых плотоядно шевелились вода. при неприятнейшего вида хилицеры. Хилицеры паучьи клыки. Переверзив в порядке научного опыта, кинул в одну из воронок кусок гипоцетины, и уродливая морда, блестя фасетками, жадно ухватила подачку, впилась в неё и пропала под слоем песка. Так, дети, сделал вывод старший сержант. В песочки не играться, а то вава будет несовместимая с жизнью. Перебравшись вброд через реку, БМД осилила косогор и выбралась на столовую гору, окруженную скалистыми холмами. За вершиной стлалась равнина, а предел ей обозначили горы, отливая темным изумрудом на ледниках и снежниках. — Джафар! — позвал Кузьмичев. — Глянь по приборам, прикинь, высок тот хребет. После секундного молчания изнутра БМД донеслось глухое... «Ого, и еще как! 8-9 километров в среднем, а отдельные пики за полный десяток переваливают!» «Ось бы дэта полазы ты!» – жаждущий простонал Шулейко, скалолаз-экстремал. «Усэш-таки яка гарна планета!» Шулейко, как и большая часть населения УССР, литературной украинской мовы не знал, изъясняясь на суржике, адаптированной разговорной помеси русского с украинским. И чаще всего его вполне можно было понять русскоязычному коцапу, как и тарапуньку, беседовавшего со штепселем на голубом аганке. БМД бодро скатилась по склону вниз к прозрачной речушке с щебнистыми берега, которые были истоптаны копытами и лапами. Не водопоили тут у местных зверушек, задался вопросом Марк Виштальский. "Мабуть так", кивнул Шулейка. Резкий басистый клёкот, раздавшийся из леса, был тому подтверждением. "Приготовиться", процедил Кузьмичёв. Треща деревьями на берег выполз невиданный зверь, метров 15 длиной, а в холке выше рослого саксина. Качая плоской головой, он засвистел и приблизился к воде, раскачиваясь всем туловищем. Из пасти у него торчали огромные клыки, причём только сверху. А в нижней челюсти не было вообще. Рот закрывался этой мягкой треугольной губищей. Зверь подошёл к водяре, раскатал губу и вытянул огромный язык. "Это у него типа хобота", прошептал Переверзев. "Да это и есть хобот", сказал Шматко. "Да тише вы", зашепял Марк. А полковник шёпотом скомандовал: "Огонь!" Полемёт выпустил короткую очередь и разнёс шею чудуюдо. Голова его упала на гальку, хобот растянулся, попав между зубов отулово, ещё добрую минуту толклось по берегу, пока не упало в стороне от головы. А кровь-то красная, воскликнул Виштальский. Он соскочил с БМД и подбежал к голове. "И вовсе это не зубы", крикнул он. "Наташа, глянь!" Девушки боязливо высунулись из люка и вышли приветствовать мы бравыми охотниками. Смотри, с гордостью указал Марк на жертву брони транспортера. Заметь, это не зубы, это трубки какие-то, воздуховоды, что ли. А ты прав, сказала Наташа. Это что-то вроде трахеей. Вот в шее видно по центру пищевод, плавно переходящий в хобот, а кругом прямо внутри мышц, вот видишь, трубки воздушные. И куда они ведут? Разгревшись на любимой работе, девушка и думать забыла об опасности и угрозах. А ведут они в воздухополость. Молодец, Марк, садись пять. А поцеловать подставил щеку Одисит. А по шее, в тон ему ответила Наташа. Вот так всегда, вздохнул капитан Виштальский. Двигаешь им науку, двигаешь и никакой благодарности. Мальцева только хмыкала, мешая реактивы и пробуя образцы мяса. А знаете, Георгий, сказала она радостно. Мясо у трыхиадонта вполне съедобное. У кого? У трыхиадонта. Не всё ж одному марку местную фауну обзывать. Отлично, кивнул Кузьмичёв. Тогда разделываем тушу и грузим вырезку. Всё не поместится в этом э трыхиадонте центнеров 5 весу. Да как бы и не все 6, покивал Переверзев. Значит так, десант нажи наголо, налетай. Через час упорных трудов большие куски трыхиодонтятины были упакованы в отрезки виниловой плёнки и погружены на броню. Поехали народ кормить, весело скомандовал полковник. БМД взревела гтзелоидом и попёрла до дому. Когда БМДшка въехала на обрыв и Георгий увидел город дохлых гипоцетов, он прикрыл глаза и замычал. — Слов нет, — потрясенно сказал Марк, — одни слюни остались. — Идиоты, — пробормотал Кузьмичев и рявкнул. — Раджабов, вниз! БМД ринулась под гору, словно с испугу и не сбавляя скорости до самых балков. Полковник спрыгнул на землю. Так, где этот придурок? Широкими шагами он отмерил расстояние Долядова, стоявшего руки в боке у входа в балок. — Кто стрелял, — рявкнул Георгий. — Кто нагородил эту дамбу из падали? — Кто? Ну я сказал Лядов, а что? Будь ты моложе, с чувством сказал Кузьмичёв. Я бы тебе сейчас морду набил, да так, чтоб ты бы синий ходил. Какого хрена ты навалил эти туши, что совсем уже ума нет? Так с ними по гона и иди в землякопы, хотя я бы тебе и лопату не доверил, опасно для общества. Добровольцы интересуясь деталями, сходились и жадно наблюдали за ходом скандала. — Да как вы смеете? — забулькал Лядов, наливаясь нездоровым багрецом. Полковник схватил помп-полита за мягкий распах комбинезона и как следует встряхнул. — Ты, урод! — прорычал он. — Ты долго нам вредить будешь, а? Помощи от тебя не дождешься, ладно, так хоть не мешай сиволапой. С отвращением сбросив помп-полита, Кузьмичев развернулся к солдатам, стрелявшим по стаду. — Какого черта? — медленно выговорил он, солдаты попятились. — Мы выполняли приказ Лядова, — выступил рядовой. — Я ваш командир, а не Лядов, — зловеще спокойно сказал Георгий. — Понятно. — Да мы ж понимаем, — зъюлил рядовой. — Но надо ж было их остановить как-то. — А головой думать ты не пробовал, служивый, — ласков сказал Кузьмичев. — На черта их было останавливать. Бегут животины, и пусть бы себе бежали. Неужто эти твари дурнее тебя и поперли бы на балки? Короче, так. Ещё раз замечу, что исполняете не мои приказы, лично пущу в расход. Я не понимаю, раздался за спиной полковника голос Луцанько. В чём проблема? Бойцы исполняли свой долг, защищали женщин и штацких лиц от нападения, понимаешь? Проблема в том, комендант, что никто ни на кого не нападал, резко сказал Кузьмичёв. А если у вашего лядового очко заиграло, то пусть бы спрятался под койку и не высовывался оттуда. «Вы тут оба дел понаворотили, а мне теперь разгребай!» «Не разводите панику, полковник!» – процедил Луценко. Георгий подошел очень близко к Павлу Николаевичу, приблизил свое лицо к комендантскому, у того глазки забегали и пот выступил, и раздельно сказал. «Паника, академик-то хренов, будет чуть позже, когда придут ночные хищники». Уже стемнело, и мы просто не успеваем оттащить туши подальше. И теперь придётся оборонять каждый балок, не спать всю ночь и исправлять последствия ваших слядовых долбаных инициатив. Я бы попросил, засипел Луценко. Шёл вон, бросил Кузьмичёв и громко скомандовал: "Шматко, Скляров, переверзев, Вештальский, берите своих людей и распределитесь по балкам". чтобы в каждом было хотя бы по двое автоматчиков. Раджабов, поставишь БМД за крайним балконом, будешь отгонять хищников от базы с этой стороны, где механики-водители живы ко мне. Механики, сломя голову, помчались на зов. Полковник распределил все боевые машины по сторонам света и занялся гражданскими. Трофим Иванович подозвал он профессора. Поговорите сами с учёными. Правила на эту ночь просты: балки не в коем случае не покидать, свет не зажигать, к окнам не приближаться, комбинезонов и шлемов не снимать, и вообще, бдить. Вы уверены, что ночь будет опасна? спросил Воронин. Я видел следы, ответил Кузьмичёв. И остатки ночных трапез. И вы уж поверьте, ночка будет та ещё. Отцвела зелёная заря, предвещая ночь. Огромными пузырями всплыли луны, сначала одна, потом другая. На промоину опустилась тишина. Лишь изредка тихонько повизгивали разворачиваясь башни БМД. Издали из-за холмов, из-за леса доносились рёв и клёкот, ночные делили добычу. Кузьмичёв сидел в своём балке и лениво ковырялся в тарелке с жарким из трихиодонта. Мясо было вкусным, мягким, с лучком с морковкой. Картошечки было совсем чуток. Экономили картошечку. Скажите, Георгий, заговорил Воронин, и поправьте меня, если я ошибусь. Вот вы опытный, сильный, мужественный человек. Вы прекрасно разбираетесь в обстановке, видите, какие ничтожества нами руководят, и всё же не пытаетесь навести порядок на базе. Почему вы терпите Луценко, этого Илядова? Да, да, подхватила Наташа. Многие вас поддержали бы. Не дождавшись голоса Алла, Кузьмичёв пожал плечами. Много? Это сколько, спросил он. Наташенька, Трофим Иванович, я всё вижу, всё понимаю, именно поэтому и терплю этих идиотов. Мой вьетнамский учитель, он был настоятелем буддийского монастыря, говорил так: не тряси дерево, пока плод зелен, позволь ему созреть, и он сам упадёт в протянутую руку. Красиво, согласился Воронин, и верно. А не боитесь вы, что плод перезреет? Тогда он гнить начнет. И грянет тот самый бессмысленный и беспощадный. Вот и надо успеть вовремя, вздохнул Георгий. Люди сами должны дотумкать. Так жить нельзя, мое дело помочь слегка. Чтобы не хлопали к крикунам и болтунам. Тихо. Полковник прислушался, Марк зажег карманный фонарик и посветил в окно. «А-а-а!» — закричала Алла. В иллюминатор плющилась уродливая морда, сверкала тысячегранниками фасеток и блестело лезвие рыговых челюстей. Выключи и гаркнул Кузьмичёв, но было поздно. За окном поднялся дикий хриплый вой, и морда, вышиблая иллюминатор с визгливым скрежетом, прорвала оболочку балка полезла внутрь. Вой, зелёная слюна и смрад заполнили балок. Полковник, не думая, пустил длинную очередь в ревущее горло. Марк и Переверзев поддержали его. Морда вырвалась наружу, и через дыру стало слышно, как палят пушки. При свете фар БМД Кузьмичев разглядел непрошенного гостя. Зубастый визитер не поражал размерами. Был он от силы метров трех-четырех высотою, бегал на двух лапах, еще четырьмя конечностями хватал добычу, но больше всего в изумление приводил скелет тваря. Мало того, что он был внешним, как у местного архнозавра или у земных насекомых, так ещё и дырявым. Это странное создание с экзоскелетом, будто собрали где-то на заводе из двух типов деталей: толстых бубликов и чурбачков обрубков, соединив их мышечными узлами. Два отверстия сквозили в шее и груди, ещё два в области таза, даже голова со страшными челюстями, и та была дырява. Парос нарядов попало в гостя, один угодил в грудное зяяние и разорвался где-то на обрыве, зато второй разнёс среднюю грудную пластину, расшвыряв осколки экзоскелета и литры какой-то зернистой слякоти. Марк за мной скомандовал Кузьмичёв, Шорик, охраняй. Есть, вздохнул, переверзив. На улице царило кутерьма. Рычали двигатели БМД, лязгали гусеницы. В мечущем со света фар скакали дырявые, палили от живота десантники. Стрельба из Калашниковых перемежалась с пушечной пальбой, сливаясь в аккорды знатной корды баталии. «Не разбегаться!» — орал по рации полковник. «Всем держаться периметра! Группе Склярова удерживать северный проход! Группе Шматко-Южный! Быстро-быстро! Саксин! Шулейка! Ко мне! Я у восточного прохода! Будем стоять здесь!» Из облака дизельного перегара выскочил Шулейка, за ним поспешал саксинный молодой Эдик Яковец. Стрелять экономно, внутри ни одного гада не пропускать. Эй, на БМД, беречь бой запас. Сверху противно заскрежетало. С криком скелет Шулейка кинулся к Кузьмичёву и принял на себя спрыгнувший с крыши живой костяк. Поскрипывая экзоскелетом, тварь вцепилась в Шулейка. застучал автомат, прорывая спинные пластины, но роговые челюсти уже схватили сверхсрочника за левый бок и перекусили от половины и лёгкие и сердце. Георгий, рыча в жестокой ярости, в упор расстрелял дрявого, тягучей слязь плюхнуло в лужу красной человеческой крови. Стреляй, стреляй, заходился в крике виштальский, вон ещё один, вон. У колеса балка за Лёксаксинс пулемётом и начал косить скелетов по всему сектору обстрела. Самое, пожалуй, ужасное заключалось в том, что дрявые монстры не пугались выстрелов. Перед ними в клочья разрывало чьи-то экзоскелеты, а они перепрыгивали убитого и мчались на вас по-прежнему, и их было много. Целая стая роилась на грудах падали, терзая дохлых гипоцетов. Прекратить огонь, скомандовал Кузьмичёв. Раджабову и Веригину передвинуться к востоку, встаньте между болками и стаей. Чебанову и Почтарю держать оборону вокруг болков. По полю мёту на каждый проход, если побегут, кучно забросать гранатами и берегите боеприпасы. Круговая оборона помогла удержать базу. До самого утра ночные хищники пировали на горе трупов, десант урасчирегла болки, а отдельных дрявых особей особенно наглых или тупых набегавших на лагерь отстреливали из пулемётов. Так, без сна и отдыха, в постоянном напряге прошла вторая ночь на Водане.